Глава двадцать третья «Привет, милая!» Я вошла в дом, и лицо Миссис Айвори осветилось. По холлу разносился аромат шоколадной стружки. «Я испекла для тебя особое печенье. Понимаю, что обосноваться на новом месте всегда непросто, так что пойдём со мной». Миссис Айвори взяла меня под локоть и повела на кухню. «Знаешь, что я вышла из самых низов, деми ворковала она, снимая свежеиспечённые печенье с противня. «Э, простите?» Я была ошеломлена её откровенностью. «Ты не ослышалась, милая. Я проделала тот же путь, что и ты. Поэтому теперь мы с Иэном нанимаем женщин, которым жизнь была жестока. Возможно, Иэн показался тебе грубоватым, но он действительно меня спас. Он меня выбрал». Миссис Айвори задумчиво улыбнулась. Её выбрали. Я уже слышала это слово от Брэдли. Что значит «выбрал»? Я потянулась к печенью и ойкнула, когда она шлёпнула меня по руке. «Осторожно, горячая!» «Чуть-чуть подожди, дорогая». За спиной пискнула духовка. Миссис Айвори быстро обернулась, споткнулась о табурет у кухонного острова и упала на пол. Вскочив со стула, я бросилась к ней и заскользила по гладкому кафелю. Хозяйка лежала у плиты, сверкая голым черепом, на котором лишь кое-где пробивалась коротенькая тёмная щетина. Взвизгнув, она встала на четвереньки, схватила отлетевший в сторону белокурый парик и принялась натягивать его на голову. «Миссис Айвори!» Испугавшись за неё, я наклонилась помочь. Её щёки пылали. Пряди на парике торчали в разные стороны, она судорожно хватала ртом воздух. Опершись на мою руку, она поднялась и прошептала, схватившись за сердце. «Господи, какое унижение!» «Вы не ушиблись, миссис Айвори?» «Может, чем-то болеет, поэтому и облысела? Или, допустим, лечение дает подобный эффект?» «Я ничем таким не больна, если ты вдруг об этом подумала» просто чертова алапеция хроническое выпадение волос я не при смерти дымми и не надо на меня смотреть с таким испугом возвращайся к себе в комнату прими душ и ложись спать завтра тебе предстоит полный рабочий день доктор айвори расстроится если увидит что в коснице прибрано не слишком тщательно брэдли тебя проводит все иди она махнула рукой в сторону коридора в желудке у меня заурчало и я подумала Не попросить ли всё же печенье? Нет, пожалуй, момент неподходящий. Интересно, что насчёт ужина? Увы, узнать было не у кого. Миссис Айвори ушла. «Вот чёрт!» — пробормотала я, сообразив, что не помню дорогу до комнаты. «Пойдём», — раздался сзади голос, неизвестно откуда взявшегося Брэдли. «Сама не ожидала, что его присутствие принесёт мне такое облегчение». «Дыми, веди себя как положено», — произнёс он, схватив меня за руку и вытащив в коридор. Шёл он так быстро, что мне пришлось перейти на лёгкую рысцу. «Брэдли, отпусти!» Раздражённо скрипнула зубами я и шлёпнула его по кисти. Он впечатал меня спиной в стену, уперся руками по обе стороны и приблизился настолько, что я ощутила на лице его тёплое дыхание. «Дыми». «Доктор Айвори хочет от тебя избавиться. Причем речь идет не об увольнении». Брэдли зло выпучил глаза, и на висках у него вздулись толстые вены. «Если сбежишь, тебя найдут и убьют. Докажи им, что ты достойна доверия. Дыми, я не шучу!» Прошипел он и, глянув вверх, дернул меня в сторону. «Значит, я не ошибалась. Какие там галлюцинации? В Айвори-хаусе живут опасные люди!» «Брэдли!» «Делай свою работу и держи рот на замке. Ты засветилась, а быть на радаре у доктора Айвори — так себе удовольствие». Во рту страшно пересохло, и я, кивнув, сглотнула слюну. Мне стало страшно. Умирать не хотелось. Сидеть в этой западне тоже. Девятнадцать лет еще и пожить толком не успела. Снова попалась в лапы к хищнику, как наивный зайчик. Первый-то раз деваться было некуда. А теперь сама пошла на зов». Оттолкнувшись от стены, я побрела за Брэдли, пытаясь сдержать слезы. Однако они неудержимо катились по щекам. «Невыносимо, когда твоя жизнь превращается в сплошную черную полосу». Оказавшись перед комнатой, я заглянула в лицо своему спутнику. Впервые его увидев, я решила, что он похож на персонажа научно-фантастического фильма. Светлые, идеально уложенные внушительным количеством геля волосы. Серьезный хмурый взгляд. Глаза цвета болотного мха, холодные, как у рептилии. Сейчас же, рассматривая Брэдли в упор, я несколько изменила свое мнение. Он аккуратно вытер с моей щеки слезы и заговорил. «Не плачь, Деми. Все будет хорошо. Мы выберемся. Только верь мне». Криво улыбнувшись, Он дружески сжал мне плечо. «Есть хочу», — прошептала я, слыша в ушах частые удары собственного сердца. Поверить не могла, что вдруг почувствую какую-то симпатию к этому типу. «Ужин уже доставили тебе в комнату. Поешь, искупайся и спать. Завтра у тебя будет настоящая работа. Первый и последний шанс выжить». Не оборачиваясь, я шагнула в распахнувшуюся за спиной дверь и она медленно закрылась, пока мы молча смотрели друг на друга. Шумно выдохнув, я обдумала все, что услышала от Райны и Брэдли. Черт его знает, кому верить, но одно я поняла. В этом доме нужно прикидываться всем довольной. Брэдли хотел сбежать, а ведь он провел здесь несколько лет. Значит, просто взять и выйти за ворота не получится, иначе он давно ушел бы. «Делай свою работу и держи рот на замке». Я уставилась на стоящую на туалетном столике накрытую тарелку. Сняв крышку, невольно улыбнулась. Жареная курочка, запеченная спаржа, сладкий картофель со сливочным маслом. Рядом бутылка воды и плитка темного шоколада. Если я отсюда смоюсь, умру в любом случае. Вероятнее всего от голода. Схватив тарелку, я присела на кровать и начала есть. Тот, кто побывал на грани смерти от истощения, никогда не оставит еду стоять на столе. Слопает все до последней крошки, не веря своему счастью. А не съешь, вдруг отберут. Заглотив ужин, я приняла горячий душ, почистила зубы и умастила тело разнообразными кремами и лосьонами. После чего накинула короткую белую ночнушку. Посмотрелась в зеркало. Во-первых, с меня сошла застарелая корка грязи. Во-вторых, я не воняла. И не было уже привычного тошнотворного привкуса во рту. Да, страшно, но... В то же время я испытывала извращенную благодарность. Семья Айвори захотела, чтобы я очутилась в их доме. Они во мне нуждались. У доктора явно сдвиг на почве чистоплотности. Прежняя их домработница то ли умерла, то ли уехала. А значит, мне никто вреда причинять не собирается. Я ведь им нужна. Будем надеяться, что у Брэдли зреет какой-то план побега, потому что завтра я наверняка увижу то, что изменит мою жизнь. Завтра придется изображать из себя довольную жизнью домработницу, которая ничуть не возражает сидеть под замком в опасном доме, населенном опасными людьми.